Глава 27. «Из огня до в полыми. «Ну, отвечай!» Голос Диминой мамы стал еще строже. От любимого онаид знала, как ее звали. Постаралась придать голосу максимум приветливости. Татьяна Игоревна, я вам сейчас все объясню. Видите ли, я одноклассница Димы?» Жаль, что мать Соболя никогда не ходила на школьные мероприятия, иначе она видела бы Анаид, и теперь было бы проще наладить контакт. Эх, зря они с Димой не решили сказать Татьяне Игоревне про свадьбу по телефону. Не хотели беспокоить, подумали, приличная встреча лучше. Только встречаться с ней должны были вместе. После того, как любимый лично забрал бы маму из больницы. План полетел псу под хвост. «Одноклассница?» спросила будущая свекровь с прищуром. «Даже если и так, чего шляешься в моей квартире в одних трусах?» Аня, естественно, не ходила по дому в нижнем белье. Однако части Татьяна Игоревна была права. На ней красовались короткие черные шорты и майка топ, под которую несчастно не надела бюстгальтера. Не надела за ненадобностью, ведь ткань топа плотная, ничего не просвечивает, хотя для нее такой вид одежды по-прежнему был непривычен. Эту одежду Соболь купил ей сам в подарок. Ему очень нравилось, когда она ходила по дому в коротких шортах, а бюзгалтера он вообще считал злом. Его она не стеснялась, но при ком-то другом, разумеется, так ни за что не расхаживала бы. Тем более не стала бы щеголять в подобном наряде при матери любимого. После замечаний Татьяны Игоревны щеки она и треско вспыхнули. Ей стало так стыдно, будто она стояла перед будущей свекровью голой. «Извините, я просто не ожидала». «Не ожидала, что хозяйка не вовремя вернется домой». Та зло прищурилась, окинула будущую невестку ледяным взглядом. «Где Димка, засранец такой? Но он и мне получит. Такого еще не бывало, что водил всяких там профурсеток». «Я не профурсетка». — воскликнула Анаид. Она очень хотела объяснить разнервничавшейся женщине, что тут происходит, но та не позволила. Тут же строго сказала «Прикрой рот и выметайся! Без тебя с сыном разберусь! Еще всякая шваль у меня будет по дому расхаживать!» это опешила захлопала ресницами, не в силах сообразить, что ответить. «Я неясно выразилась? Тебе по буквам?» — продолжала шипеть Татьяна Игоревна. «Но...» Мне некуда идти. Наконец отмерла Анаит. Дима позвал меня к себе временно пожить. Он вам скажет, когда вернется. Еще и бездомную притащил. Нищенку. Чем ты с ним расплачивалась? Перед ком? Но он на меня попляшет. Мало мне в больнице настроение попортили. Все нервы вытрепали. Так еще и дома презент от сына лоботряса. А ты чего глазами лупаешь? Здесь не приют, ясно? Взяла вещи в зубы пошла вон. Еще и фиг выгонишь прилипчивую дрень. Да что же у них за семейка такая? Один бог и царь, и вторая туда же. Не разобралась, не расспросила, обвинила непонятно в чем. Она ведь стала так мерзко, что захотелось быть где угодно, только не тут. И она помчалась в спальню. а строгим взглядом матери Соболя побросала в рюкзак немногочисленные пожитки, забрала из кухни ноутбук, вылетела из квартиры, забыв попрощаться. Никогда в жизни она не слышала такого количества оскорблений в свой адрес. Всего за каких-то пять минут. Только на улице она и сообразила, что так и не сменила наряд. Выскочила одетая как... как профурсетка. Правильно ее назвала Татьяна Игоревна. Съежившись от стыда, бедная девушка распустила длинные волосы, чтобы хоть как-то прикрыть открытую спину и плечи. Пошла вдоль дороги, споро передвигая ногами. Впрочем, ушла недалеко. Уже через несколько кварталов шаг ее замедлился, а потом она его вовсе остановилась. Немного поостыв, Анаид сообразила, что не нужно уходить далеко от дома. Соболь ведь не виноват, что мама у него истеричка. Он вернется не найдет Анаид, переволнуется. Телефона-то у нее нет. Точнее, телефон как раз был. А вот сим-карту они так и не купили. Пока оказалось незачем. Ведь они с Димой почти все время были вместе. Да и кому ей звонить? Анаид уж точно не собиралась сообщать ни одной живой душе, что надумала сбежать с Димой в другой город. А то, что поругались... Так он ведь не сказал, что разбег, так? Может, еще помириться? Ведь люди ругаются, а потом находят точки соприкосновения, компромиссы. Жизнь идет волнами, как я всегда говорила Карина. Помириться с любимым очень хотелось. Она ведь намного была готова, чтобы это случилось. Если будет нужно, она даже согласна пойти на другой факультет. Все лучше, чем без него. Каким-то магическим образом она больше не представляла своей жизни без Димы. Будто и не жила нормально, пока не пришла к нему той, знаковой ночью. Как жаль, что она никак не могла связаться с Димой и сообщить, что вернулась его мама. Кроме того, стало страшно. Вдруг кто увидит ее? Например, дядя Ваграм или папа? Она поежилась, поспешила назад, низко опустив голову. Однако далеко не ушла, почти сразу уткнулась чью-то грудь. Вокруг нее вдруг обвелись чьи-то огромные лапища. А сама она оказалась плотно прижатой лицом к этой самой груди. Подумала бы Дима, кто еще ее так обнимет. Однако исходящий от рубашки запах был не родной и невкусный. Белая материя пахла перечной мятой и чужим мужчиной. Анаид, мы с ног сбились искали тебя везде, зарычала ей в макушку ее брат Багиш.